Потом сел на стул и сжал руки на коленях. Бресли протянул руку и отечески потрепал ее по плечу. «Так что вы сказали, Уильямс?» «Работаю в меру своих способностей». И поспешно добавил. «Я скорее надеялся бы идти по стопам...» Но тут же понял, опять с опозданием, что делает вторую ошибку. «По чьим стопам, мой друг?» а «Брака». Это была уже явная ошибка. У Дэвида перехватило дух. а «Вы имеете в виду его кубистскую бессмыслицу?» «Для меня она имеет смысл, сэр». Старик помолчал. Еще поел супа. «Все мы в молодости отродье ублюдков». Дэвид улыбнулся и хотел было возразить, но прикусил язык. «Много зверств видел в Испании. Невыразимые вещи. Но войне бывает. Не только они. Наши тоже». да я в суп, он положил ложку, откинулся назад и устремил взгляд на Дэвида. «Бой окончен, мой дорогой. Думали, хладнокровно прикончить меня? Я на это не иду». «Как меня и предупреждали, мистер Бресли». Старик вдруг расслабился, в его глазах блеснул веселый огонек. Тем более, если знали, мой мальчик. Дэвид развел руками. Он знал. Мышь спросила. Хочешь еще супа, Генри? Слишком много чеснока. Вчера было ничуть не меньше. Старик что-то буркнул и потянулся к бутылке. Ротка подняла руки и прочесала пальцами волосы, словно боясь, как бы они ни прилипли к коже. Потом, не опуская рук, слегка повернулась к Дэвиду. «Нравится вам моя татуировка?» В подмышечной впадине у нее синело изображение Маргаритки. До конца ужина Дэвид, по молчаливому уговору с мышью, старательно избегал разговора об искусстве. В этом ему помогала сама еда. «Кеннель» — фрикадельки французские. И щуки под соусом «Бер-блан» — молочный с маслом. Таких блюд он еще ни разу не пробовал. «Баранина прессале» — засоленная французски. Беседовали о французской кухне, потом о Британии, о характере бретонцам. Дэвид узнал, что кот Мине находится в Верхней Британии, а не в Бассе, нижней, французский. То есть не в Британе, Бритонской Британии, французский. Что дальше к западу и где местный язык еще не вышел из употребления. Кот, кое, означает «дерево или лес», а Мине, Мине, происходит от слова «монахи». Окружающие леса принадлежали некогда аббатству. Эту часть истории они опустили, говорили лишь о той, которую обозначает слово «кой». Беседа шла главным образом между мышью и Дэвидом, хотя мышь время от времени поворачивалась к Бресли, как бы прося его подтвердить или дополнить сказанное. Уродка не произнесла почти ни слова. Дэвид уловил разницу в их положении. Мыши позволялось иметь свое «я», а уродку же просто терпели. Как выяснилось в процессе разговора, она тоже когда-то изучала искусство, только занималась графикой, а не живописью. Познакомились они в лице. Но она производила впечатление человека, который не слишком высоко ставит свои познания. Эта компания была ей не по плечу. Старик, казалось был доволен своей маленькой победой и настроился предстать перед Дэвидом, насколько возможно, таким же, каким тот видел его до ужина. Но если мыши удавалось направлять разговор в безопасное русло, то ей не удавалось мешать Бресли пить. Сама она пила очень мало. Дэвид тоже потерял надежду угнаться за хозяином. Из армуар извлекли вторую бутылку, но и она к концу ужина опустела. Глаза Бресли помутнели. Пьяным он не выглядел, бокал держал уверенно. Лишь взгляд выдавал, что стародавний демон снова овладел им. Фразы, которые он время от времени бросал, становились все короче. Казалось, он никого уже не слушал. Когда мышь пожаловалась, что они совсем не бывают в кино, беседа переключилась на фильмы, которые Дэвид видел в последнее время в Лондоне. Но старик оборвал разговор на полусловие. «Еще бутылку, мышь». Девушка посмотрела на него, но он отвел глаза в сторону. «В честь нашего гостя». И тем не менее мышка колебалась. Старик уперся взглядом в пустой бокал, поднял его и поставил на стол. Не резко, не нераздраженно, но с некоторой долей нетерпения. Мышь встала и пошла к армуар. Очевидно, настал момент, когда лучше было уступить, чем настаивать. Бресли развалился на стуле и уставился из-под нависшей на лоб седой челки на Дэвида. На лице его застыла почти добродушная улыбка. Уродка, глядя в стол, спросила. «Генри, можно мне пойти прилечь?» Бресли продолжал смотреть на Дэвида. «Зачем?» «Книгу почитаю».